Но вот миновали четыре дня, а пятый застал короля, так и пребывающим в безвестности, неуклюжим и не приспособленным ни к чему чужаком с точки зрения подданных. И оказалось, что объявить себя королем не так просто, как он предполагал, и размышляя на тему этого так называемого «государственного переворота», он пока исполнял все, что ему говорили, и изучал манеры и обычаи страны слепых. Он находил, что работать и расхаживать ночью не совсем приятная вещь, и решил, что это будет первое изменение, которое он внесет в жизнь страны. Эти люди вели жизнь непритязательную, полную трудов, со всеми присущими такой жизни элементами добродетельности и счастья в том понимании, на которое были они способны. Тяжелый физический труд они не воспринимали как наказание. Они имели все самые необходимые из продуктов питания и одежды. В определенные дни, в зависимости от сезонных работ, они отдыхали, много времени отдавали музыке и пению. Среди них была любовь и рождались дети. Приятно было смотреть, с каким достоинством и точностью действовали они в своем законопослушном мерке. Все, как вы видите, было здесь приспособлено для того, чтобы удовлетворять их потребности. Каждая из дорожек, расходящихся лучами по долине, пересекалась с другой под определенным углом и имела характерную, отличную от других, бороздку на бордюре. Любые препятствия и неровные места на дорожках и лугах давно были ликвидированы. Все было продумано для удобства действий этих людей. Их чувства стали удивительно тонкими. Они слышали любой жест человека, способны были улавливать биение его сердца. Ту роль, которую играет при общении выражение лица говорящего, стали выполнять для них интонации его голоса. Роль жестов выполняли прикосновение рук. С мотыгой, лопатой и вилами они обращались так же свободно и уверенно, как любой садовник. У них до невероятной степени было развито обоняние. Любые индивидуальные запахи они распознавали не хуже собаки. Так же легко и уверенно ухаживали они и за ламами, которые жили на склонах гор и спускались к окружной стене за пищей и на ночлег. В непринужденности их манер и уверенности действий еще раз убедился Нунес, когда попытался утвердить свое превосходство. Возбунтовался он только после того, как попытка убедить их словами провалилась. Поначалу он несколько раз пробовал объяснить им, что такое зрение. «Поймите же, наконец, — говорил он, — у меня есть то, чего вы никак не можете понять».